«Говорят, — сказала Флер, скоро будут танцевать новый американский танец. Называется «Белый луч». Он еще менее содержателен». «Не может быть, — сказал Майкл. — Этого образчика врожденного идиотизма не превзойти. Посмотри-ка, вон на ту пару». Пара, о которой шла речь, покачиваясь, двигалась к ним, выгнув колени, так точно в них проваливались их души.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 Чтоб я тебя не видел. В этот момент все семь пар перестали хлопать в ладоши. Оркестр заиграл мелодию, под которую коленки не сгибались. Флер с Майклом пошли танцевать. Протанцевали два фокстрота и вальс, потом ушли. В конце концов, говорила Флер в такси, В танцах забываешься. В этом была вся прелесть столовой. Найди мне опять работу, Майкл. Кита я смогу привезти через неделю. Хочешь вместе со мной секретарствовать по нашему фонду перестройки трущоб? Ты была бы незаменима для устройства балов, базаров, утренников. Ну что ж, а их стоит перестраивать? По-моему, да. Ты не знаешь Хиллери. Надо пригласить их с тетей Мэй к завтраку. После этого сама решишь.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 определенного чувства. Именно это она и хотела сказать, и потому поспешила возразить. «Нет, мой хороший, я хочу сказать, что понимаю, когда у меня есть что-нибудь или даже кто-нибудь стоящий». Майкл вздохнул, взял ее руку и поднес к губам. «Если бы не быть такой сложной», — воскликнула Флёр. Счастье твое, что ты цельная натура. Это величайшее благо. Только, пожалуйста, Майкл, никогда не становись серьезным. Это было бы просто бедствие. Да, в конце концов, все комедия. «Будем надеяться», — сказала Флёр, и такси остановилось. Какая дивная ночь. Расплатившись с шофером, Майкл взглянул на освещенную фигуру Флёр в открытых дверях. «Дивная ночь. Да. Для него...»